Долго искать не пришлось. Кира готовилась к головоломке, а получила чуть ли не редкий для Шереметьева прямой ответ. Да, в особняке было много цветов, но на букет с открытки, оставленный ей, больше всего был похож букет в центральном холле. Цветы в нем были искусственными великолепного качества, конечно же, как и все в этом доме, но все равно не идеальными. Достаточно было присмотреться к ним внимательнее, коснуться их, чтобы понять, это просто очень красивое украшение. Однако только так букет мог стать частью схемы, оставленной Шереметьевым. Живые цветы нужно менять, за ними придется ухаживать а значит, их будут касаться люди, способные случайно обнаружить послание. С искусственными цветами все проще, их лишь иногда очищают от пыли. Да и то, что цветы стояли в вазе, украшенной бирюзой, доказывало, что Кира все поняла верно. Камень неповторимого голубого оттенка, исчерченный черными прожилками, быстро привлекал внимание. Это служило его главным преимуществом. И сама ваза была очень простой, лишь дополнение к камню и цветам. Осталось только понять, что с этой штукой делать. Илья с сомнением осмотрел вазу. Отойди, давай я подниму ее». Благодаря лекарству, оставленному Мирином, он чувствовал себя намного лучше. Однако Кира сильно сомневалась, что он уже в состоянии поднять здоровенную вазу, сделанную из натурального камня. «Мерюза — это ведь только вставке основа килограмм на пятнадцать потянет. Кире не хотелось обижать его, поэтому слабость она не упоминала, просто сказала: "Не надо. Шереметьев не мог рассчитывать на твое присутствие". И что? А то, что я теоретически должна все это искать одна, но одна я не подняла бы эту вазу, не разгрохав ее. Так что должно быть другое решение. Она достала из вазы роскошный букет искусственных цветов и передала их Илье. Надо же, впервые дамы дарит мне цветы, хмыкнул он. "Право не стоило. Не привыкай". Горлышко у вазы было широким, но не слишком. Мужская рука туда никогда бы не влезла, и это ставило под вопрос, то мог ли Шереметьев оставить внутри послание. Однако рука Киры в отверстие помещалась, так что вазу все равно стоило проверить. И не зря Ощупав по холодной стенке сосуда изнутри, она обнаружила, что к ним приклеен листок бумаги. Как это было сделано, сказать сложно. Возможно, Шереметьеву помогали. Адвокат ведь упоминал, что он держал в доме прислугу. Кери важен был только результат. Она достала лист и развернула его. Бумага была относительно новой, да и неудивительно. Это оказалось лишь распечатка архивного документа конца 90-х. Это еще что такое? нахмурился Илья. Запрос. Погоди, сейчас сама разберусь. Заявление было написано когда-то самим Константином Шереметьевым. Он указывал, что в офисе его фирмы случился пожар, уничтоживший все бумаги. Теперь нужно было восстанавливать их по архивам, все, что возможно, а то, что невозможно, просто забыть. В заявлении речь шла об официальных документах, связанных с компанией О расследовании, конечно же, ни слова, но иначе и быть не могло. Кира все равно поняла, для чего им это послание. Вот почему, прошептала она. Ты сейчас о чем?» Я все не могла понять, почему он не довел дело до конца. Если Шеремесев был моему отцу таким уж хорошим другом, почему он не добился наказания настоящего преступника? А вот и ответ. Теперь, когда первая волна шока миновала, ей становилось все легче называть Валерии Солодова своим отцом. Само слово отец больше не ранило ее. Оно, непривычное, было куда лучше, чем та пустота, которая много лет царила в ее душе. Он был. Он не виноват. Он, возможно, даже любил ее. А значит, она должна была завершить то, с чем не справился Шереметьев. Но для начала ей нужно было понять, как далеко он зашел и почему остановился. И вот теперь это становилось ясно. Но если Кира уже во всем разобралась, то Илья нет. Каким образом документы его фирмы связаны с Солодовым? Никаким. Но подозреваю, там были не только документы фирмы в пожаре этом. Всё, что Шереметьев оставил нам в саду камней, Это или копия, или очень-очень косвенные указания на вину Завьялова. Их недостаточно для возбуждения уголовного дела. Но, уверена, у него были и аргументы посерьезнее. до этого пожара, наконец сообразил Илья. Именно. Понятия не имею, как, но Завьялов вычислил, что Шереметьев идет по его следу. Он решил остановить его, и, в общем-то, преуспел, ведь он так и не отправился за решетку». Зато на тот свет отправился. Мы пока не знаем, почему это произошло, напомнила Кира. Но, думаю, узнаем до того, как решится вопрос с наследством. Она уже не сомневалась, что в саду камней есть все ответы. Она даже радовала, что Шереметьев позволил ей узнавать их постепенно, иначе она могла и не справиться. Ну, дальше-то что? спросил Илья, судя по тому, что указаний на следующую подсказку нет. Это конец игры? Так нет. Подожди. Этого не может быть. Что-то должно найтись. Она снова опустила руку в вазу, и не зря. Если до этого Кира ощупывала стены, то теперь добралась до дна и почувствовала под пальцами что-то сухое и очень мягкое. Она попыталась схватить это, но оно просто высыпалось из ее рук. Достав руку, она с удивлением обнаружила, что ее пальцы окрасились в серо черный цвет. "Это что, прах какой-то?" присвистнул Илья. "Тифун тебе на язык!" поожелела Скира, даже два, чтобы больше глупости не болтал. Никакой это не прах. Кажется, это пепел."